Глава девятнадцатая Кровь. Она завладела моими снами. Она топила меня, забивала горло и плескалась в ушах в унисон с волчьим воем. Этот вой оглушал и сбивал с ног. Каменные стены пика вновь сомкнулись вокруг нас безопасными объятиями, и в свете парящих в коридорах слез растаяли тревожные воспоминания о призраках и порожденном ими монстре. Но я не находила покоя. Блуждая по лабиринтам библиотеки под виноватым кошачьим взглядом, я искала успокоение в старых фолиантах и тишину на их пыльных страницах. Но тщетно. Вой кружил голову и путал буквы перед моими глазами. Я упорно пыталась игнорировать его. Натянуто улыбалась и убеждала друзей, что со мной все хорошо, когда мы вечерами собирались в теплой гостиной. Казалось, все вернулось в привычное русло. И лишь пустующее место Шейна напоминало о глубокой трещине, расколовшей нашу компанию. В моем присутствии о друге никто не вспоминал. Но иногда, блуждая по дому неприкаянным призраком в поисках какого-нибудь темного угла, в котором вой станет хоть чуточку тише, я случайно ловила обрывки чужих разговоров и знала, что он на неустанно ищет брата, но он не желает быть найденным. Зато все в доме с особой радостью и трепетом говорили об уснувшем море. Эсса приносила на пик разнообразные слухи с городских улиц, что слетались в город, будто Альмы, ведомые соленым ветром, из Фангрина и Акхела. Спокойное море будоражило сердца моряков, однако они не спешили отшвартовывать свои суда и бросаться с головой в холодные воды. Вместо этого они боязливо наблюдали за горизонтом в подзорные трубы, ожидая новую бурю. Но я знала, что больше она не побеспокоит море. Ветерия уняла голод отравленного проклятого моря. Однажды я все же рассказала о ней друзьям, когда теории Эсса о причинах морского спокойствия стали лавировать на грани безумия и скорого конца этого мира. Умолчала я лишь о Больме, Муирне. И даже с ним мы никогда не говорили о произошедшем, делая вид, что открывшаяся правда никак не изменила нашей жизни и нас самих. Впрочем, так оно и было». Дракончик оставался тем же, ехидным, навязчивым до скрежета зубов, бесстыдно сующим нос в чужие секреты и ворующим по ночам фрукты. А вот Арий разбавлял всеобщее возбуждение легким беспокойством. Моретта неприкрыто бросила вызов императору и развязала борьбу за еще нерожденного наследника Майрона. Благодаря находке Шаонны, алхимики и ищейки очень скоро доказали вину Атены. Последующие годы ей суждено провести в сырости городской тюрьмы, хотя Маретта была уверена, что император не позволит своей кузине слишком долго прозябать в темноте. И пока его длань не опустилась на голову убийцы, отпуская все грехи, женщина намеревалась лишить Атену самого ценного, того, что по праву принадлежало Эрворам. Однажды отчаяние развязало уста Атены, и девушка призналась, она на протяжении многих лет планировала убийство Майрона. Мысли об этом не покидали ее с того дня, когда она случайно узнала, кто повинен в трагедии, случившейся 20 лет назад. Тогда она потеряла своих отца и мать. Она, как и многие в Лаорене, мечтала о месте, но ей недостаточно было отнять жизнь врага, она хотела лишить его имени, род, наследия. Слушая истории, что звучали под аккомпанемент сухого треска в камине, я пыталась разделять тревоги, радость и зыбкую печаль друзей. Но с каждым днем мне все сложнее было жить с ними одной жизнью. Я чувствовала, как Арий наблюдал за мной и хмуро косился на рыжего кота. Они бы хотели спасти меня, но даже Маретта не знала, как это сделать. И пока они искали способы, я стремительно падала в бездну под протяжный волчий вой. Он оглушал и сплетал мои мысли в тяжелые тернистые клубки. Казалось, он становился тише лишь в присутствии моего новоиспечённого дяди, Азариса Альграева, который стал частым гостем на пике. Когда он приезжал, Равис накрывал кофейный столик в малой гостиной, окна которой, настоящие и неиллюзорные, вели в благоухающий сад. И дядя подолгу наблюдал за кружащими над кустарниками стрекозами. Он боялся смотреть на меня и рыжего кота, который постоянно жался к моим рукам. Его мягкая шерсть под моими бледными пальцами Единственное безопасное, что осталось от нашей близости. Я не обижалась на страх в глазах графа. Он думал, что за двадцать лет научился жить без своей сестры, но мое лицо пробуждало в его душе непрошенные воспоминания, к которым мужчине было больно и страшно возвращаться. Но с каждым днем прошлое смягчало свои удары. Наши взгляды робко пересекались. Дядя ранимо улыбался, присаживался на край дивана, и рассказывал о девушке, которой когда-то была моя мама. Я никогда не верил, что она погибла. Я собственными руками перевернул каждый обрушенный камень и разворошил горы праха и сажи, но не нашел ни ее локона, ни клочка одежды, ни обломка кости, ничего. Она просто исчезла. И все эти годы я тешил себя надеждой, что она просто сбежала со странником, которого я не одобрял. Знаешь... Я ведь еще продолжаю ее искать, однажды признался он и задумчиво потер покрытые шрамами пальцы. Но у меня ничего не получается. Может, теперь вместе с тобой мы смогли бы. Его золотые глаза вспыхнули надеждой, но я не ответила, и тогда он смущенно продолжил: Мне так жаль, что я не сумел найти тебя раньше. К сожалению, в свои годы я все еще слишком мало знаю о силе Лиери. У нас с твоей мамой никогда не было семьи, которая могла бы научить нас ею владеть. Мы выросли недалеко от Акхелла в приюте, что свисал с края утеса, подобно осиному гнезду. До сих пор отчетливо помню, каким он был многолюдным, тесным и наполненным детскими слезами. А еще голод. Никто не рассказывал, как мы с Ксантией там оказались, а в моей памяти образовалась брешь. Просто однажды я проснулся на холодном дощатом полу с маленькой сестренкой под боком. Дети из приюта не принимали нас. Они насмехались, подлавливали нас шумными стайками и требовали, чтобы мы показали им силу лирид, подтвердили или развеяли сотни слухов о своем народе. Но мы ничего не умели. Мы были обычными людьми, разве что с золотыми глазами. Поэтому мы часто сбегали из тесных стен приюта и до самого заката наблюдали с его вершины за беспокойным морем. В те времена даже оно казалось нам самым тихим и безопасным местом. Может быть, именно поэтому я никогда его не боялся. Я словно понимал и разделял его гнев. Азарис Альгрейв перевел дух, сделав глоток остывшего чая. Я ждала, затаив дыхание. Когда я подрос, то часто уходил в Акхелл и брался за любую работу, куда меня готовы были принять, но таких мест оказалось крайне мало. К сироте Лиерит многие относились с подозрением, и даже сами Лиерит смотрели на меня будто на прокаженного кое как я все же скопил денег и первым делом купил себе линзы они были синими мужчина невесело усмехнулся а еще жутко дорогими оставшихся денег едва хватило чтобы купить ксантии обувь она так радовалась новым босоножкам и даже спала в них боясь что дети отберут их дядя умолк подавив подступившую к горлу горечь вскоре скрыв свою принадлежность лейрит за цветными стекляшками ужасно резавшими глаза Я устроился работать в порт и уже через несколько месяцев попал в матросы на один из рыбацких кораблей. Я завороженно слушала его, не смея перебивать, а иногда даже забывая дышать. Мне всегда было мало его историй, и хотелось знать о моей маме и страннике отца больше, а еще попытаться понять, почему сердце, спасая моих родителей и Терри, открыло двери именно в Сильмы и почему никто никогда не говорил мне о доме. Но шум в голове стал невыносимым. Слова дяди с трудом пробивались сквозь него, будто боролись с ветром, взбираясь с дна разлома. И я боялась задавать вопросы. Боялась, что стоит открыть рот, и с языка сорвется лишь хриплый вой. Он оглушал и давил на виски, заставляя глаза наполняться слезами. Волки не смолкали ни днем, ни ночью. Они выли, выли, выли, выли. Кровь. Она завладела моими снами. Она топила меня, забивала горло и плескалась в ушах в унисон с волчьим воем. Ночь за ночью я наблюдала за тем, как тяжелые алые капли срываются с прокушенной лапы, увитой сияющим клеймом, разбиваются об острый клык и неровной дорожкой стекают в открытую пасть. Из каждой капли волки выли все громче и громче. Я зажала уши руками, но голоса не смолкали и не становились тише. «Почему я их слышу? Чаще ведь так далеко!» Уронив руки на колени, я встретила сочувствующий взгляд Эспера. Зверь ни на мгновение не оставлял меня одну. Он прижимался мягким боком к моим ногам или засыпал, уткнувшись мокрым носом в ладонь. Он неустанно напоминал о своей близости и теплоте. Он хотел успокоить меня, но я боязливо отстранялась от его души, стоило ощутить ее нарастающий жар. Я боялась его мыслей, потому что там были волки. Моя жизнь отныне принадлежала им. Она наполнилась щенячьим страхом перед темными норами в изломах крючковатых корней, болью вноющих от старости лапах, тоской перед просторными, незаслоненными тенью чаще пустошами и сладкой радостью свободы. Их были десятки, и все они выли в унисон, прижимая меня к земле своей тяжестью. Я так отчаянно мечтала о тишине. Мечтала вновь ощутить ласковую душу Эспера. Но нас разделили звери, которые, несмотря на жизнь, проведенную в плену и страхе, верили себя истинному королю и позволили ему надеть оковы на свои лапы. Арий говорил, что Томиру спасли Эспера из-за меня. Они поверили в короля, который познал родство человеческой души. Они поверили, что он сможет вернуть им жизнь, которую однажды отняли ведьмы. Но Эспер покинул их, как только волчья кровь наполнила его тело жизненной силой и стянула раны. Покинул, потому что испугался, что наша разлука вновь нас убьет, а мы и так пережили слишком много смертей за одну ночь. Ни люди, ни волки еще никогда не умирали так часто. Мы будто были кошками, что за короткое мгновение растеряли восемь жизней и теперь отчаянно пытались уберечь одну оставшуюся. Мы цеплялись за эту жизнь, цеплялись друг за друга, пытаясь игнорировать волчий вой, который звучал все оглушительнее и сводил меня с ума. Кровь. Однажды она покинула мои сны, схлынула, как морская вода, оставив пустынные дюны и пугающую звенящую тишину и моя жизнь, которая последние недели шатко покачивалась, будто маятник на изъеденной ржавчиной цепи, сорвалась с покореженных звеньев и ухнула вниз. Меня разбудил настойчивый стук дождя. Тяжелые капли лупили в окно, отбивая тревожный барабанный ритм, и их удары отдавались в каждой клеточке моего тела. Казалось, даже сердце подстроилось под его бешеный сокрушающий бой. Но лишь пробудившись окончательно, я осознала, что на самом деле меня колотит от страха всепоглощающего животного ужаса. В моей голове царила тишина. Молчали волки, и больше не было Эспера. Я резко села, окинула комнату беглым взглядом, и, не найдя рыжего кота, я закричала. Закричала так отчаянно, как в то самое утро на берегу каменистой реки. И все недели, что мы прожили на пике, показались мне дурным сном, обманом искалеченного утраты разума или иллюзией, навеянной чужой силой. Эспера больше не было. Я кричала, даже когда Ари, которая оказалась дремал на диванчике, прижал меня к груди. Кричала, даже когда голос сорвался, и охрипа в глазах не осталось слез. Кричала до тех пор, пока Маретта не воткнула в мое плечо острую иглу, и металлический поршень шприца наполнил мои вены успокаивающим лекарством, которое очень скоро утянуло меня во мрак. Когда я проснулась в следующий раз, то сил на слезы во мне уже не осталось. Их не нашлось ни на что. Ни на крики, ни на жизнь, в которой я больше не видела смысла. Эспер не умер. Я поняла это, когда вихрь страха перестал кружить мои мысли и отпустил их, будто палую листву, а тугая боль растворилась в пустоте. Он просто ушел. Руками Маретта разорвал нашу связь и вернулся в чащу, куда его тянули волчьи голоса, что сводили меня с ума. Напоследок Будто прощальную записку на пороге опустевшей хижины Эспер оставил мне память о своей теплоте и заботе. Он любил меня и хотел, чтобы я прожила свою жизнь в спокойствии, чтобы мои мысли и чувства принадлежали лишь мне одной, чтобы я слушала и наслаждалась лишь голосами своих близких, а не угасала под тяжестью волчьего воя. Он хотел для меня счастья, Но как я могла быть счастлива после того, как он ушел, забрав с собой мою душу? Я даже не понимала, как теперь жить. Днями я лежала в кровати, больше не способная ни плакать, ни говорить. И все, о чем я мечтала, ⁇ закрыть глаза и рухнуть в бездну, развершуюся в моей груди, утонув в вязкой пустоте. Но друзья упорно удерживали меня на краю. Арий проводил со мной каждую свободную минуту. Вечерами он молча сидел рядом, напряженно обнимая меня за плечи, а ночью прижимался к моей спине, взрывался лицом в спутанные волосы и не разжимал крепких рук, будто боялся, что стоит расслабить объятия, и я сорвусь в пропасть. Он держал меня и просто ждал, пока я оторву взгляд от манящей над ней черноты, никогда не пытаясь оттянуть меня насильно, в отличие от Шонны и Эссы. Шон на каждое утро приходила меня накормить и заставляла глотать пищу, даже если та просилась наружу от тошноты. И пока я пыталась есть, подруга трещала без умолку обо всем, что увидела или услышала за прошлый день. Она думала, что без этих пустяковых событий я забуду, что такое жизнь. А Эсса каждый раз настойчиво пыталась вывести меня на прогулку, чтобы мое тело не ослабло от лежания и недостатка свежего воздуха. Она стаскивала меня с кровати, игнорируя мои попытки сопротивления. Иногда мне удавалось содонуть ее, на что Эсса отталкивала меня и уходила из комнаты. А на следующий день она возвращалась, и все повторялось. И те дни, когда ей удавалось выволочь меня на улицу хоть на пару минут или просто на порог, были ее маленькой победой. Азарис Альгрейв тоже навещал меня, но он лишь робко заглядывал в комнату и подолгу не решался со мной заговорить. Его золотые глаза померкли и наполнились печалью. Наверное, ему казалось, что он вновь теряет свою семью. «Когда тебе станет лучше, мы найдем твоих родителей», — пообещал он однажды. Но это когда не наступало. Мне не становилось лучше. Пустота пожирала изнутри, и я мерзла даже в объятиях Хари. Завтра Маретто устраивает званый ужин. Она говорит, что устала от тишины на пике. Как-то сообщила мне Шионна пока я пыталась проживать овсяную кашу с медом и малиной. «Не бойся, я не собираюсь заставлять тебя спускаться, хотя уверена, что я попытается. Но я была бы рада, если бы ты просто выглянула с галереи. Я почувствую, что ты рядом, и мне не будет так одиноко в незнакомой толпе». Поджав губы, я медленно опустила полную каши ложку обратно в тарелку. «Прошу, только не вини меня за то, что я пытаюсь жить дальше, после всего, что мы пережили». Шонна порывисто положила руку на мое колено и с мольбой посмотрела в мои глаза. «И ты тоже должна начать пытаться. Именно этого для тебя хотел Эспер». Ее голос дрогнул при упоминании друга. «Он хотел, чтобы ты снова жила, а не губила себя и Ария». Я недоуменно изогнула бровь. Шонна непроизвольно повторила мой жест. «Ты не замечаешь этого?» — удивилась она. «Он пытается удержать тебя от падения, но ты утягиваешь его за собой». Тем же вечером, преодолев себя, я на ватных ногах выбралась из комнаты, миновала несколько поворотов коридора и остановилась у кабинета Маретта. Дверь была приоткрыта, и на пол перед ней падала желтая полоса света. Я бесшумно подкралась и заглянула внутрь. Арий стоял напротив окна, ночь непроглядной пеленой залепила стекло, и читал письмо. Затаив дыхание, пытаясь унять стук собственного сердца, которое гулким боем могло выдать мое присутствие, я внимательно разглядывала его профиль. На бледной коже под потускневшими глазами пролегли темные круги. Уголки губ поникли. Я поймала себя на тоскливой мысли, что слишком давно не видела улыбки Ария. А в его черных волосах блестели серебряные пряди, которые он больше не прятал под краской. Он казался сломленным, и виной тому была я. Сердце ёкнуло. Мне хотелось ворваться в комнату, прильнуть щекой к его напряженной спине и замком сцепить руки на груди, но отчего-то я не могла пошевелиться. Арий скомкал письмо и запустил его в мусорную корзину. Бумажный комок ударился о её край и шлепнулся на пол в груду таких же ненужных бумаг. Вернувшись к столу, он вынул из стопки писем очередной запечатанный конверт и, будто ощутив моё присутствие, вдруг настороженно замер. Я пугливо попятилась и, снова нырнув в полумрак коридора, услышала, как заскрипел нож, распарывающий бумагу. Вернувшись к своей комнате, я заметила Муирна. Он неподвижно замер на перилах галереи перед моей дверью и пытался остаться незамеченным, затерявшись среди каменных изваяний, украшавших дом. Вот только его выдал сливовый сок, что стекал по сжимающей надкусанный фрукт лапе и тихо капал на пол. Я открыла дверь комнаты. Дракончик следил за мной с любопытством, но я знала, он будет молчать обо всем до тех пор, пока молчу я. Пик проснулся с первыми лучами солнца. Мерный гул голосов и шорох шагов заполнили коридор. Слуги суетились, вычищая дом до блеска, а с кухни, которая находилась в глубине скалы, потянулись пряные ароматы, настойчиво просачиваясь под мою дверь. Я заперла ее на замок, прежде чем Эсса успела ворваться в спальню с ворохом платьев, которые я не хотела надевать. Вот уже многие дни моей излюбленной одежды оставались только ночные сорочки. Кстати, сколько прошло этих дней? Недели, месяцы. Я потеряла им счет. В пустоте время тянулось нескончаемо долго. Свернувшись на кровати, я крепко прижимала к груди пуховую подушку, будто могла ею заткнуть зияющую под ребрами дыру. Друзья пытались пробиться ко мне до самого вечера, но стоило оркестру заиграть в главном зале, как мои двери перестали сотрясаться от требовательных ударов. Теперь я могла насладиться одиночеством, но что-то не давало мне покоя и неутомимо тянуло за порог. Не выдержав, я накинула поверх сорочки шелковый халат в пол и повернула в дверях ключ. Повязок на руках я больше не носила, Старые шрамы казались бессмысленными на фоне моей расколотой души, трещину в которой не могла скрыть ни одна лента. Даже если я завернусь с ног до головы в тяжелое одеяло, то сквозняк, тянущий из пустоты, сорвет его с моих плеч. Я тенью проскользнула к лестнице, спустилась на пару ступеней и села, наблюдая за залом через толстые болясины. Гостей было немного, но окутывающая их искренняя радость заполняла пустоту между ними, отчего зал казался забитым до краев. На незнакомых мне лицах сияли счастливые улыбки, и смех лился, подобно кристально чистым ручьям. Я нашла взглядом Шионну. Она о чем-то заговорщицке шепталась с Лукасом. Поодаль от них стоял Арий, задумчиво наблюдая за гостями. Мое сердце болезненно защемило. Такой жизни хотел для меня Эспер. Он хотел, чтобы я вновь научилась слушать собственное сердце и улыбалась искренне и непринужденно лишь собственным чувством. Я прикусила губу и стиснула халат в плотно зажатых кулаках. Внезапно за спиной раздались шаги. Я вздрогнула, взглядом заскользила по лестнице, ища пути к отступлению, но было уже поздно. С галереи спустился юноша лет 16, и сел рядом со мной. Я удивленно уставилась на него. Я никогда прежде не видела его лица, но отчего-то оно казалось мне знакомым и родным, а при взгляде в темно синий глаз левый скрывала черная повязка Мое сердце отзывалось щемящей тоской. «Что с тобой случилось?» — тихо спросила я. Спустя дни, проведенные в молчании, мой голос осип, а язык вяз от терпкости слов. Юноша беспечно пожал плечами и улыбнулся. «Эспер ведь предупреждал меня, что в следующий раз, когда я сменю облик, могу лишиться чего-то жизненно важного. Что ж, мне повезло, это был всего лишь глаз, без него я прожить смогу». Его слова, будто хрустальные колокольчики, звенели в моих ушах, и сквозь их мелодию я услышала треск льда, расколовшегося в моем сердце. Тали, «Я думала, ты...» Мой голос дрогнул и оборвался. «Я не умер», — улыбнулся Тамиру. Кхарп заботился обо мне, и как только он поставил меня на лапы, я тут же отправился искать вас. Признаю, нелегкое оказалось дело. Теперь-то я, конечно, знаю, что пока я вынюхивал вас в каждом уголке Дархельма, вы прятались на Клаерии. Но думаю, я рано или поздно нашел бы вас даже там, но не вовремя угодил в лапы охотников. Таля склонил голову на бок и внимательно посмотрел в мои глаза. Ты, наверное, не помнишь, но я был там, на берегу. Горло защипало от горечи. Я вглядывалась в его лицо, изучала каждую черточку и хотела о многом спросить этого волка, но единственное, что сорвалось с моих губ, было: Ты чувствуешь его, Таля? Больше нет. Томиру мечтательно улыбнулся. Волки не ошиблись со своим выбором. Те, кто пожелал остаться в чаще и боится мира за ее пределами, получили благородного правителя и храброго стража. А те, кто пожелал новой жизни, ушли и обрели свободу от королевских ус. Эспер отпустил всех, кто этого хотел, потому что он знает, какова свобода на вкус, и не желает никого ее лишать. Поэтому он отпустил и тебя. Мои губы неожиданно задрожали, и горячие слезы обожгли глаза. Я и не подозревала, как много их скопилось за эти недели. Я спрятала лицо в ладонях. Я плакала и не замечала, как замерли внизу гости и стихли голоса. Лишь музыка продолжала аккомпанировать моей боли. Не замечала, как от толпы отделилась тонкая фигура и не слышала легкий стук каблуков по лестнице. Но вот кто-то сел на ступеньку ниже меня мягкие ладони сжали мои обнаженные руки и отняли от лица я вскинула взгляд и едва не задохнулась от нового прилива более щемящей радости терри тихий вздох сорвался с моих губ и утонул в очередном жалостливом всхлипе лилиан сумела отыскать свою семью и мою тоже терри вновь была рядом словно призрачный огонек из далекого прошлого Протянешь к нему руку, и он растает под пальцами, вытолкнув из обманчивого сна. Я крепко сжала ее руки сквозь слезы, разглядывая родное лицо. Она и правда была здесь, как прежде смотрела таким ненавистным мне беспомощным сочувствующим взглядом и боялась пошевелиться, будто загнанная в ловушку мышка. Терри не умела утешать и опасалась усилить мою скорбь своими словами, но я всегда знала, она переживала ее как свою собственную. Когда-то я ненавидела этот ее полный жалости и страха взгляд. Но сейчас, когда тетя снова была рядом, я поняла, как нуждалась в ней и ее глазах, отражающих мою боль. «Он ушел, Терри», — жалобно прошептала я сквозь слезы. «Я знаю, милая», — ласково ответила она, прижавшись губами к моим дрожащим пальцам. Я шумно всхлипнула, порывисто прильнула к тете, и она сжала меня в крепких объятиях. И мне было все равно, что вокруг собрались люди, что они видели мои слезы и смотрели с жалостью. Я плакала и чувствовала, как расплетаются тугие лозы, сжимавшие мое сердце и царапавшие душу острыми шипами. «Он ушел! Ушел!» Продолжала всхлипывать я громче и громче, пока голос не сорвался на отчаянный крик. Я плакала, а нежный голос тети согревал израненное сердце и заполнял пустоту в моей расколотой душе. «Знаю, знаю», — тихо шептала Терри, и ее горячие слезы разбивались о мое плечо.